Александр Науменко. Сверху. Буквально на сутки мне нужно было поехать в другой город по работе. Я решил остановиться у своего сослуживца, с которым долго не виделся. Благо, у того имелась свободная квартира. Товарищ не был против. Прибыв где-то к обеду, я направился по своим делам. А ближе к вечеру встретился уже с Николаем. Мы поехали на квартиру, поднявшись на четвертый этаж пятиэтажного дома. Посидели немного, вспомнили наше армейское прошлое, после чего распрощались ближе к 10. Я пообещал, что верну ключи утром, так как мои дела по фирме окончены, а завтра отправлюсь в обратный путь, в мой родной город. Постелив в зале на стареньком диване, я улегся, но долгое время не мог уснуть. Новое место А еще дети, что постоянно носились в квартире на пятом этаже Они мешали больше всего Как-никак время позднее Почему родители не следят за ними Не укладывают спать Оставалось загадкой Наконец, не выдержав грохота многочисленных ног сверху А также визга и писка Я решительно направился прочь из квартиры Поднимаясь на пятый этаж Часы показывали к тому времени начало первого ночи В конце концов у всего имеется предел Почему я просто не могу уснуть в спокойной обстановке, а вынужден слушать сей шум? Притом час довольно поздний, так что претензии вполне обоснованы. Звонок не работал, поэтому я громко застучал в дверь. Спустя минуту мне открыла хозяйка квартиры, девушка лет 30 с небольшим. Она куталась в теплый махровый халат, а на лице написано извиняющаяся улыбка. Я объяснил свою проблему, на что она обернулась к супругу, крепкому парню, чуть старше ее самой. Оба являлись довольно симпатичной парой. Тот развел руками, шире приоткрывая дверь, приглашая меня войти в квартиру. Он повернул голову, указывая подбородком куда-то назад. «Нет, спасибо. Я просто хотел отоспаться, так как мне завтра предстоит долгий путь. А тут шум с потолка и беготня». «Простите нас», — ответил парень. Мы как-то совсем позабыли про позднее время. А я со своего места видел комнату, уставленную различной мебелью. А еще с кухни пахло чем-то приятным. Иногда мелькали детские головки по-прежнему, то появляясь, то исчезая. «Может, все-таки зайдете?» Поинтересовался он у меня, вновь делая пригласительный жест. Моя жена пожарила пирожки. «Попробуйте. Есть с картошкой и салом, а есть и с мясом и яйцом». «Благодарю, но...» Но я на ночь предпочитаю не есть После желудком буду страдать Я направился в обратный путь Входя в квартиру, отметив, что беготня наверху прекратилась Все-таки есть еще нормальные люди Скажешь им, и те с первого раза понимают, что не правы. А есть же такие сволочек, о которых даже говорить нет желания Наглые, хамоватые идиоты Утром я проснулся около восьми Царила полнейшая тишина Сходил на кухню, сделал себе кофе, дожидаясь, пока закипит чайник Где-то тогда и приехал Николай, чтобы забрать ключ Я бы тебе его завез Да ладно, все равно мимо на работу ехал Мы немного поговорили, и товарищ поинтересовался, как я провел ночь Да нормально, благо попались хорошие соседи Ты это таком? «Раба обман, что ли, который живет напротив?» Я указал пальцем вверх, поведав в нескольких словах о вчерашнем шуме. Друг нахмурился, устаившись на меня в недоумении. «Иди за мной». «Да «Для чего?» «Пойдем, сейчас увидишь». Мы поднялись на пятый этаж, и Николай из связки выудил один ключ, открывая замок той самой двери, в которую мне довелось стучать вчера. Или уже сегодня. «Ты чего делаешь? А вдруг они...» Мои слова застыли в горле. так как взгляду открылось убранство квартиры, точнее его отсутствие. Никакой абсолютно мебели. Создавалось такое впечатление, будто здесь никто не жил долгое время. Я не понимаю, но каким образом? Я тоже не понимаю, признался Николай. Он задумчиво потер подбородок. Почти год назад здесь действительно проживала семья, молодая, с тремя детьми, Вадик и Лиля. Но той зимой, когда произошла авария, что-то с трубами. Отопление на какое-то время отключили, и тогда они решили греться от газа, включив конфорки и духовку. Так и легли спать. Утром из них никто не проснулся. Товарищ обвел рукой пустую комнату. Сестра Вадика мне оставила ключи на всякий случай. Сама же она вывезла отсюда всю мебель несколько месяцев назад, так как собирается продавать эту квартиру. вот тогда каким образом я... Вот и я не понимаю, каким образом ты мог с ними общаться, если, как видишь, здесь пусто. Было видно, что Николай мне не верит. А что-либо доказывать я не собирался. Абсолютно бессмысленное дело. Поэтому, попрощавшись, я покинул эту квартиру. Как и город. Так и оставшись с вопросом. Но не с ответом. я полностью уверен, что поднимался тем вечером наверх, и это не было сном или выдумкой. И еще меня мучает один вопрос, который не дает покоя. Что бы было со мной, прими я приглашение в гости? С другой стороны, возможно, для меня лучше остаться в неведении. Меньше знаешь, лучше спишь. Конец рассказа.